Глава третья Была глубокая ночь, когда Нериль наконец-то забралась в постель. На камине мирно тикали ходики, за стеной сопел Рэй, а в кухне возился чужак. Она напряженно прислушивалась, пока он не затих. Только тогда закрыла глаза, но сон все не шел. Мысль о том, что с ней под одной крышей находится Дарк, не давала расслабиться. Шесть лет она не видела ни одного из них и ревностно молилась своей богине, чтобы избежать опасных встреч. Но то ли пресветлая Эльха оказалась глуха, то ли двуликий радус имел на Нириль свои виды. Но молитвы оказались тщетными. Когда-то Дух Искуситель пообещал, что спрячет ее и сына очень надежно, он исполнил свое обещание: перенес за драконье горы, за Аранейское море, за вечный туман, далеко на север, в холодные фьорды Римнискейна единственное место, от которого драконы предпочитали держаться подальше. Нериль знала, Рею ни в коем случае нельзя контактировать с Даргами, если она не хочет, чтобы в сыне проснулась драконья кровь. Нериль не хотела, и у нее на это были свои причины. А потому поселилась в самом захолустье ремнискейна, маленькой деревушке Вестхейн, где драконов отродясь не видали. Дух не солгал. За прошедшие годы, если Арген их и искал, то не нашел. Сначала Нериль каждый день ждала и боялась, что их обнаружат. Постепенно страх начал проходить, забываться, Только тоска по утерянной любви не желала отступать. Даже сейчас, спустя столько времени, сердце продолжало болеть. А чужак своим появлением разбередил старую рану. Днем Нериль загружала себя тяжелой работой. Жизнь в Дардасе научила ее и мыло варить, и воск для свечей плавить, и много чему еще полезному в хозяйстве. Здесь, в Вестхейне, прежний опыт весьма пригодился. Конечно, мыльных орехов, как в Дардасе, на севере не было, но она нашла им замену. Раз в месяц закупала в Антфорте животные жир и щёлочь, добавляла к ним эфирные масла и вытяжки из цветов, а потом везла свои изделия обратно в Антфорт, на ярмарку. Местный люд поначалу опасливо косился на странную чужачку. Одинокая женщина с ребенком, появившаяся неизвестно откуда, вызвала пересуды. Но чёрное вдовье платье и скромное поведение примирило местных с ее присутствием. Вскоре деревенские кумушки уже сами бегали к ней за горшочком ароматного мыла. Теперь, шесть лет спустя, оборудование мыльной фабрики состояло из трех котлов, дровяной печи и маленькой ступки. Она забирала почти все время Нериль. А еще в хозяйстве имелись куры, корова с телёнком и лохматый пес по кличке Гром. Скучать было некогда. Но по ночам, лежа в холодной одинокой кровати, Нериль давилась немыми слезами. Стоило закрыть глаза и накатывали воспоминания, которые она тщетно пыталась забыть. Перед ней вставал ее Арген, его смеющийся взгляд, теплая улыбка, ощущение крепких надежных рук, все, что теперь принадлежало другой женщине. Она гнала от себя эти картины, но они возвращались снова и снова, изматывая душу, лишая сил. Особенно последняя, та, которую она увидела в зеркале. Ее Арген в постели с другой, со своей шаами. Ненавижу шептала она, кусая подушку, чтобы Рей ничего не услышал. «Ненавижу драконов!» И сейчас, вслушиваясь в тишину, повторила эти слова с детским упрямством. «Ненавижу драконов!» Завтра она потребует, чтобы чужак убирался. А если он откажется, она заберёт Рейни и уйдет сама. Конечно, ему об этом не скажет. Наоборот, придется разыграть из себя радушную хозяйку, чтобы усыпить бдительность этого Ника. И раз уж его так легко ранить человеческим оружием, То и сонное зелье должно подействовать. Главное, чтобы он ни о чем не догадался. А уж с сыном она сама разберется. Пусть лучше он проживет человеком все, что ему отпущено, и слушает сердце, чем станет драконом, которым правят инстинкты. Она привыкла просыпаться с рассветом, когда еще стоит тишина, а солнце только-только начинает показываться из-за холмов. Но этим утром ее разбудили странные звуки глухие размеренные удары. Открыв глаза, Нериль уставилась в потолок. Звуки были знакомыми. Неужели это Бьернар Даберсон рубит дрова? Но он никогда не приходит раньше восьми. Она перевела взгляд на часы. Стрелки показывали девять, да и яркий свет за окном говорил, что она проспала. Проспала? Нериль подскочила. Как она могла проспать? Наверное, это последствия тревоги и волнений, которые ей пришлось пережить этой ночью. И что же теперь? Ее сын один в доме с Даргом? а ещё Бьернар и госпожа Ульфсон, которая каждое утро приходит доить корову. Не нужно, чтобы соседи видели ее незваного гостя, а то сплетни пойдут. В деревушке очень строгие нравы. Накинув простой ситцевый пеньюар, она выглянула в окно и сразу спряталась обратно за штору. Потому что посреди двора, занеся топор над колодой, стоял мужчина, высокий, худощавый и мускулистый, с короткими и темными волосами. Из одежды на нем были только штаны, закатанные до колен. Босые ноги утопали в мокрой отрасы траве. А вдоль позвоночника струился золотистый рисунок, едва заметный на фоне светлой кожи. Мужчина стоял к дому спиной, но Нериль мгновенно его узнала. «Это точно не Бьернар». Она хотела уже спуститься вниз и потребовать объяснений, когда из дома выскочил Рэй. В одной руке мальчишка держал ломоть хлеба, густо намазанный сметаной, а в другой — пучок зеленого лука. «Эй!» — закричал он, пританцовывая вокруг Дарга. «Я все сделал, как ты сказал!» Нериль навострила уши. Дарг опустил топор, тот впился в деревянную чурку, и она распалась надвое. Рядом уже валялась гора поленьев. Сам же дровосек воткнул лезвие в колоду, улыбнулся мальчику и потрепал его по нечесанным вихрам. «Молодец, я тоже закончил. Ну-ка, помоги тут прибрать». С минуту Нерель наблюдала, как ее сын за пару с Даргом носят дрова под навес и укладывают в поленницу Потом вспомнила, что собиралась вмешаться и остановить беспредел. Еще никогда в жизни она не одевалась так быстро, как в этот раз. Халат был отброшен, его заменили простые нитяные чулки, белье без всяких изысков, закрытое серое платье. Нерель всунула ноги в мягкие туфли и выскочила из спальни, на ходу завязывая волосы в пучок. И все равно не успела. Когда спустилась по лестнице, во дворе уже никого не было. Зато из кухни доносились приглушенные голоса. «Что здесь происходит?» Она шагнула через порог, с трудом сдерживая раздражение. Навстречу из-за стола поднялся Дарк. На его губах играла настороженная улыбка. «Доброе утро, хозяйка!» «Я тебе не хозяйка!» Мериль сложила руки на груди, инстинктивно защищаясь от него и замыкаясь. «Вижу, тебе уже лучше!» Она окинула его голый торс неприязненным взглядом. От вчерашних ран остались только тонкие шрамы. — Да, повязки я снял за ненадобностью. — И куда это раны делись? Разве ты вчера не сказал, что не можешь сам себя вылечить? Дарк темнел лицом. — Верно. Сам не могу, — пояснил он нехотя. — Но ты вчера спрашивала про татуировку у меня на виске. Это особая печать, которая усиливает жизненные силы. Я получил ее от драконьего мага. Едва стало ясно, что мой дракон никогда не проснется. «А мага звали Лохан Терлеон?» «Ты его знаешь?» Она с задержкой кивнула. «Все знают Лохана. Говорят, он старейший из вас. Умрет он, умрет ваша магия». «Людям свойственно выдумывать то, чего нет», — поморщился Дарк. «А татуировка на спине?» Женщина проигнорировала выпад. «Тоже жизненные села. Ник, понимающих, хмыкнул. Подглядывала. «Нет, это усиление физических сил». «А, так вот, почему он, на вид такой щуплый, легко раскалывал толстые дубовые чурбаны». «Мама!» Из-за печки высунулся Рей. «Ник нам дров нарубил на неделю, а я уже яйца собрал, живность всю покормил и воды всем налил, и молоко убрал в погреб, как ты учила». Нириль улыбнулась сыну. «Молодец» и тут же нахмурилась. «Значит, госпожа Ульфсон уже была. А господин Даберсон, разве он не пришел, как мы договаривались?» «Это ты про того бородача с топором?» — хмыкнул Дарк. «Я его отправил назад». «Похоже, он уже совсем освоился в кухне и чувствовал себя как дома». «Что?» — Нериль возмущенно уставилась на него. «На каком основании?» «На том, что он тебе больше не нужен». «Я останусь здесь и буду выполнять мужскую работу». «Это ты мне не нужен?» Она выставила руки вперед. «Забирай свои вещи и уходи. Оставь нас в покое. Мы прекрасно справимся без тебя». «Я нужен ему». Мужчина кивнул на мальчика. Рэй застыл между матерью и гостем, прижимая к животу лукошка с яйцами и не зная, что делать. Мирель Но Нутром почувствовала, что сейчас услышит что-то такое, чего знать не хочет». «Твой сын Дарк», — заговорил Ник тихо и размеренно, чувствуя, что женщина перед ним в любой момент готова схватить мальчика и сбежать. «Ты не можешь отрицать этого. Я чувствую его кровь, как он мою. Я для него сейчас роднее тебя». Лицо Нериль передернуло болезненная гримаса. «Прости». Он поднял руку, увидев, что она хочет возразить. «Я не планировал этого, но мое появление разбудило его дракона». «Теперь мне придется быть рядом, пока твой сын не пройдет первый оборот. Мне или любому другому Даргу. Иначе Рен, как и я, на всю жизнь останется калекой». «Человеком, а не калекой! Человеком!» — прошипела она. «Я не хочу, чтобы мой сын стал одним из этих бездушных созданий. Ты должен уйти сейчас же!» Ник поморщился. «Поэтому ты сбежал к людям. Чтобы его дракон не проснулся, он покачал головой». «А я-то всю ночь думал, почему ты не попросила защиты у других кланов. Так, может, его отец вовсе не мертв? Он шагнул к ней и навис мрачной тенью. В душе женщины вспыхнул страх. Только не за себя, а за сына. «Это уже не важно», — прошептала Нериля немевшими губами и задвинула Рея за спину. «Тебя это не касается». «Хотел бы я так сказать». Дарк помрачнел еще больше. «Значит, я прав. Ты совершила преступление, за которое в Ламарии карают смертью. Похитила ребенка сокровище клана». Нериль сжалась, ожидая, что он сейчас ее оттолкнет, схватит Рея, и она навсегда потеряет сына. «Нет, такому нельзя позволить случиться. Даже самая маленькая печушка защищает своих птенцов и готова пожертвовать жизнью, если придётся». Страх придал ей силы решительности страх толкнул сказать правду. «Да, ты прав. Только я не похитила. Я спасла сына. Или тебе неизвестно, как дарги выбирают наследников? Когда приходит время, все претенденты слетаются на ресталище и бьются до смерти. До смерти. В живых остается только один, и он получает титул. Но в таком бою всегда преимущество у детей Шами. Они сильнее, быстрее, выносливее. У сына драконьей жены нет ни шанса» последнюю фразу нериль прокричала срывая горло глаза запекло от слез дарк внезапно схватил ее за плечи и прижал к себе ее все трясло от эмоций а потому она не сразу отреагировала на эти объятия пока наконец не поняла что стоит уткнувшись лицом в голую мужскую грудь и оцепенела что он собирается делать сердце испуганно ёкнуло да мне все это известно прозвучал глухой голос Но ты совершила преступление. Кем бы ни был отец Риэна, он будет его искать. зря ты сбежала. «Тебе не понять», — пробормотала она ему в грудь, — «у тебя нет детей». Упёрлась ладонями и попыталась выскользнуть из кольца его рук. Но Ник держал крепко. Он сжал ее плечи и немного отстранил от тебя так, чтобы их взгляды встретились, и очень тихо сказал. «Ты ошибаешься».